семнадцать. Имя Автостраж номер три. Десантная группа исследовательского корабля Бариша странцы. Проект по возврату в собственность номер пятьдесят два ноль девять семьдесят два. Статус Спасательная операция. Исследовательский корабль уничтожен. Пилотирую шаттл. Место назначения неидентифицированный корабль. Запрос соединения корабль Перигелий. Зарегистрирован на пансистемный университет. Отклик. Ты еще что за хрен? Это нестандартный ответ. Запрос был послан боту пилоту, они не отвечают подобным образом. Но после прибытия в систему десантного отряда все пошло не по стандартам. Нестандартные ситуации опасны для клиентов. Я закрыл люк заднего отсека шаттла, как требует протокол пилотирования для автостражей. Но присматривал за людьми через систему безопасности шаттла. Все клиенты нуждались в медицинской помощи, многие опять были без сознания. И я обещал Киллерботу 2.0, что доставлю его клиентов на этот корабль. А кроме того, я не знал, где остальная часть десантного отряда. Ответ. Я автострашно борту шаттла, направляюсь. Отклик. Я знаю, что ты на шатле. Почему ты летишь ко мне? Ответ. Я забрал пятерых клиентов и трех неизвестных людей, опознанных как твои клиенты. Для такой ситуации не существует протокола. Не знаю, как ее назвать. Меня послал Киллербот 2.0. Прошу разъяснений. Штурвал перестал слушаться. Что-то перехватило контроль. Дисплеи показали, что шаттл притягивается к корабельному шлюзу. Именно к этому я и стремился. Так что все отлично. Шаттл пристыковался к шлюзу. Я покинул место пилота и встал перед люком. Люк заднего отсека я по-прежнему держал закрытым на случай, если корабль настроен враждебно. Но я не знал, как поступить, если он окажется враждебным. Стыковка завершилась, и сенсоры показали, что атмосфера на корабле подходит для дыхания. Люк открылся. Перед ним стояли два неизвестных человека. Человек номер один, Ратти, мужского пола. Остальные данные временно закрыты. Человек номер два, Амена, женского пола, подросток. Остальные данные временно закрыты. Я знал этих людей. Амена и р а т т и были в Help Me файл. Какое облегчение. Значит, я в нужном месте. Существует протокол для встречи с людьми не клиентами, но связанными с клиентами, и его можно применить. Но прежде чем я успел заговорить, р а т т и помахал рукой и сказал: Привет. Перегели говорит, ты отключил свой модуль контроля. Я рад т и а это амена. Не бойся, мы не сделаем тебе ничего плохого. Для этого протокола не существует. Корабль по приватному каналу. Если тронешь их хоть пальцем, я разорву тебя в клочья, кусок за куском, и только потом отключу сознание. Мы друг друга поняли? Я понятия не имел, на что способен корабль. Это меня пугало. Не знаю, как объяснить ему, что я не собираюсь к а л е ч и т ь его клиентов. Они не были вооружены и ничем не угрожали моим клиентам, другим неизвестным людям или друг другу. Ответ: я понимаю и подчиняюсь. Клиенты нуждаются в медицинском осмотре, сказал я людям. Враждебные существа, захватившие следовательский корабль б а р и ш и с т р а н ц ы с десантным отрядом, внедрили в них импланты. Рекомендованы карантинные процедуры, пока не будет определен нанесенный ущерб. Амена запрыгала, хлопая в ладоши. Перегиели, это твоя команда. Корабль по открытому каналу. Трое из них мои. Где остальные? Все остальные клиенты на борту исследовательского корабля погибли, но есть основания полагать, что пятерых твоих клиентов у в е л и с корабля. В шлюз вошел другой человек, а следом появился медицинский дрон с к а т а л к о й Арада, женского пола, временно исполняющая роль капитана. Другие данные временно закрыты. Кто это? – спросила она. Перегелий. Это твоя команда? В шаттл забрался многорукий дрон-ремонтник и двинулся к заднему отсеку. Корабль по открытому каналу. Тури, Мартин и Кариме. В его словах звучало облегчение. Но самое главное, я сразу понял, что положение изменилось. Обычно так способны донести мысль только люди. Может, он меня и не убьет. Человек по имени к а р и м е находился в сознании и сказал по голосовой связи шаттла: "Пери, не сканируй нас. Мы думаем, что именно так они заразили друг друга. Сканированием? поразилась Амена. Медицинским сканированием или сканированием через сенсоры?" Ратти и Амена по-прежнему обращались ко мне. Я никогда не видел людей так ведущих себя с а втостражем, и это сбивало с толку. Арада сказала Амена, этот а втостраж помог им сбежать, мы должны ему помочь. Что? Мы тебя спрячем, обратился ко мне Ратти, а б а р и ш и странцы скажем, что ты погиб. Все происходило очень быстро, я так смутился, что не сразу передал важное сообщение. Ответ. Э, простите, я выполню все ваши требования, но сейчас должен передать важное сообщение некому Гику. Люди умолкли. Корабль по открытому каналу. Говори. Ответ. Сообщение от Киллербота два ноль. Гик, я загружаю себя на планету. Там Киллербот один ноль вместе с Оверс и т ь я г у Они нашли Айрис, Матео, Сета, Тарика и Кади. Мне пришлось прерваться, потому что люди разом заголосили, а потом з а ш и к а л и друг на друга. Но Киллербот один ноль попал в руки врагов. Повторяю, Киллербот один ноль захвачен. Люди и корабль по имени Перигелий пришли в сильнейшее возбуждение, начали переговариваться не по протоколу, и все это сильно сбивало стоку. л По к а р а т т и а м е н а и корабельные дроны организовывали лечение и карантин для раненых клиентов. Было решено, что Перигели вернется в космопорт и установит безопасное соединение с клиентами на поверхности. р а т т и Перигели, ты понял, что имела в виду Кариме, когда говорила о передаче инопланетного заражения через сканирование? Перигели, да. р а т т и мне нужно знать больше. Амена, обращаясь ко мне. У тебя есть имя? Не обязательно говорить настоящее, но как-то же мы должны тебя называть. Самый странный вопрос, который я когда-либо получал от человека, но ответить пришлось. Можете называть меня Третий. А потом я вспомнил, что м о д у л я контроля больше нет, и я не обязан отвечать. Амена. Третий. Хорошо, спасибо, Третий. Положение ухудшилось, когда мы добрались до космопорта и установили контакт по голосовой связи с людьми на поверхности планеты. Арада, что за хрень там творится, малыш? Новый человек Оверс. Мы нашли экипаж Перигелия, но потеряли а в т о с т р а ж а Похоже, его захватили цели. Арада, мы в курсе. Перигели отправил на исследовательский корабль Вирус, и тот... Ну, в общем, это долгая история, но мы знаем, что автостражи схватили. Перегели. Сообщи остальным, что Карим, е т у р и и Мартин благополучно взошли на борт. Вы все немедленно должны вернуться. Не разборчивая аудиозапись крики нескольких человек. Айрис. Пери, это Арис. Нам нужно Перигелий. Арис, воспользуйтесь ремонтной капсулой и немедленно возвращайтесь в космопорт, чтобы я мог вас забрать. Арис. Тарик, а д и и папа нуждаются в лечении, и мы пошлем их наверх. Но твой друг Перигелий. Арис, я держу ситуацию под контролем. Немедленно возвращайтесь. Арис. Пери, в одиночку ты не справишься. Оверс, она права. Ладно, мы отправим наверх твою команду, но мы с т и г у останемся и попробуем найти а в т о с т р а ж а Айрис, я тоже остаюсь и Матео. Снова неразборчивые людские крики. Айрис, ну, папа, ты же едва на ногах держишься. Перигелий, вы не можете остаться на планете. Я буду держать на мушке колонистов, пока не освободят а в т о с т р а ж а Пауза. Новый человек, Сет. Пери, у твоего оружия не хватит дальности, если только ты не собираешься разрушить космопорт. Перигелий. Я знаю, Сет. Я вооружил свои зоны. д Сет. Что что? Арада. Что что? Айрис. Пери. р а т и Ох, теперь понятно, что делают дроны в грузовом шлюзе. Амена, обращаясь к Крати т в полголоса. Так у г и к а есть ракеты и много. Радти, обращаясь к Амени в полголоса, судя по декларации, там тридцать два зонда. Если он вооружит все, Перигелий, с е т немедленно возвращайся вместе с остальными. Если кого-то из вас возьмут в заложники, мой план провалится. Арис, Пери, ты же не можешь разбомбить колонию, Перигелий, ты не права, Арис, я могу разбомбить колонию. Корабли, люди явно спорили о том, как лучше вернуть оказавшегося в опасном положении автостража. Это все равно, что вернуть клиента, только теперь клиентом с т а л автостраж, а спасти его хотят люди. И корабль злится, потому что сам хочет спланировать операцию по спасению. Это все так ново. Киллербот 2.0 спросил, чего я хочу. Я хочу помочь им спасти автостража. Я создал безопасное соединение с кораблем и сказал: с и т у а ц и и с захватом заложников нужно избежать любой ценой. Враги пригрозят уничтожить автостражи, и тебе придется уничтожить колонию. Это провальный сценарий. Ригелий, я знаю. Я понимал, что рискую. Корабль был очень зол. Я знаю, как действовать. Это моя работа. Решение. Действовать скрытно и прицельно. Устроить отвлекающий маневр. Перегелий, чего ты хочешь? Вот э т о самая рискованная часть. Если ты вернешь моих клиентов б а р и шестранцы, я тебе помогу. Пауза. Перегелий, я в любом случае собирался это сделать. Ох, я все равно тебе помогу. Перегелий, почему? Как я могу это объяснить, если даже себе объяснить не в состоянии? Из-за рассказов в HelpMe файл, конечно, это не подходящий ответ. Прочитанное могло бы натолкнуть и на другие варианты. Просто это никак нельзя объяснить. Киллербот два ноль спросил меня, чего я хочу. Я хочу помочь. Пауза. Перегелий. Хорошо. Люди перестали спорить, и Айрис получила контроль над коммутатором. Послушай, Пери, сказала она, колонисты разделились на фракции. Одна колонистка даже погибла, помогая нам выбраться с корабля. Ты не можешь всех разбомбить. Да это и не вернет твоего друга. Новый человек, Тиаго. Она права, Перегели. Позволь нам помочь, даже если они откажутся возвращать автостражи. Переговоры позволят выиграть время, отвлекут их, пока мы придумаем план спасения. Перигелий, успокойтесь и помолчите. План А01 с ковровой бомбардировкой меняется на план Б01. Отвлечь и забрать.